Глава 10. Вкус тумана. Когда настанет конец времен? Когда те, кто всегда были врагами, объединятся? Когда некромант пойдет рука об руку с Таувином? Когда Асторы смогут быть в мире с великими волшебниками? Выходит, мир будет существовать вечно. Ведь то, о чем ты говоришь, невозможно. Диалог на кафедре Каренского университета. Десять лет до начала войны гнева. Не восседала на высоком, ободранном от коры пне, словно нищий на чужом троне, и с задумчивым видом жевала сухие абрикосы, не мигая точно ящерица, глядя на Ирисла. «Вечер!» — наконец произнесла она. «После того, как я перестала поддерживать твой странный каприз, лейтенант». «Даю на отсечение свою никому не нужную голову, что ты умрешь этим вечером». «Это мы еще посмотрим». Ирисл произносил слова с трудом, словно кто-то чужой говорил за него. «Ну, посмотри. Хотя не вижу удовольствия сказать покойнику, я же была права. Мертвец не сможет оценить своего проигрыша, а я, соответственно, насладиться победой над упрямым дурнем». «Что толку глумиться над трупом?» Это свойственно лишь молодым героям, а я не молода и не герой. Давно уже не герой. У меня нет зеркала, чтобы ты внимательно рассмотрел себя. Так что придется поверить на слово. Ты как раз тот самый труп, о котором я только что говорила, но на удивление пока еще живой. Это груда гнилого мяса, от которой смердит на все окрестности, так что даже до шестерых долетает, сосет из тебя жизнь с безумной скоростью. Ирисл перевел взгляд на Тиона, стоявшего у пушистых, припрошенных снегом еловых ветвей. Конь представлял собой жалкое зрелище и не гнил стремительно лишь из-за холодов, что властвовали недалеко от Драбатских врат. Случись сейчас лето, и животное нельзя было бы увидеть за тучей мух, что кружили бы над ним. Вариантов развития событий два. Либо он выпьет из тебя все твои не самые большие силы до заката, либо ты его отпустишь прямо сейчас. Зла я тебе не желаю». Ирисл кисло усмехнулся и внимательно рассмотрел себя. Катрин или не один шаут, не права, что он не может себя увидеть. «Прекрасно может». Глазами Тиона. «Да, все довольно паршиво. Он очень сильно исхудал. Кожа стала бледной и бесцветной, а волосы тусклыми». «Ты права» с неохотой произнес лейтенант. «Хм, слова, вселяющие в мое и сердце надежду. Ты все же решил составить компанию мне, а не той стороне? Лошадь, пускай дохлая, нам, конечно, нужна, но цена слишком высока». «Я не знаю, как это остановить». не проживав еще один сушеный абрикос, сказала. «Я не могу научить тебя тому, чего не умею. Просто отпусти его». Ты держишь то, что не хочешь терять. Это обычная человеческая черта. Пойми, пришло время. Отпусти и иди дальше. С болью, но зато живой. Эти игральные кости, которые ты все время держишь в ладонях, вполне могут помочь. Он закрыл глаза, ища то, что за несколько недель стало для него привычным. Нить не жизни его коня. Ему потребовалось больше получаса, чтобы понять, как рассечь ее. Когда это случилось, ноги Тиона подкосились, и он упал, ткнувшись оскаленной мордой в снег. Ирисал глубоко вздохнул, ощущая запах морозного дня, еловых иголок, мертвой плоти. Солнце стало ярче, появилось желание выпить горячей воды. В пальцы вернулось ощущение холода, а зрение, наконец-то, стало его, и чувство странного голода оставило желудок. «Не быстро, конечно, но вполне для первого раза», — одобрила она. «Теперь можем двигаться дальше». «Напомни мне, Катрин». Ирисел продолжал называть ее тем именем, что узнал первым. «Почему я иду с тобой?» «Потому что тебе больше просто не с кем идти», — предложила она вариант. Лейтенант нахмурился. Попробуй еще раз. На юге война. Я нужен моей армии. Моей армии? Покачала на головой. Мужчины. Вечно уверены, что армия есть дело до одного человека. Особенно, когда начинается мясорубка. Уж сколько таких, как ты, я успела повидать на своем веку, парень. Что характерно, все они давно съедены червями. Сражаться можно тысячу способов. Не обязательно держать при этом меч, нестись в атаку и терять башку. Лишь одна из пяти войн выигрывается во время сражения. А четыре других? Умом, хитростью, подлостью, подготовкой, удачей, союзами, деньгами, убийствами, ложью, обещаниями, голыми девицами и парнями, подсунутыми в нужное время нужному человеку, похищениями, да мало ли чем. Хочешь победить в этой войне, я дам тебе такую возможность. О! -о, -о! Она подняла вверх сухой палец, словно нашла искомы. Вот и причина следовать за мной. Победа над врагом, который уничтожит твою армию и твое герцогство. Он не скрывал своего удивления. Ты серьезно? Так и будет. И ты ничем не сможешь им помочь, ввязавшись в сражение. Предвосхищает твой вопрос. Да, фиг шесть ты не спасешь, его, считай, уже нет. Но остановить их можно, с моей помощью, и с твоей, и с помощью других хороших и не очень хороших людей. Пока ещё шанс остается. Я не знаю, кто ты, Катрин. Безумная старуха? Или ведьма, способная забрать у человека волю, сделав безвольной куклой? Её холодные глаза теперь смеялись. Всего понемногу. Всего понемногу. Что ж, до того случая я уже извинилась. Стоит ли возвращаться к прошлому, если нам вдвоем придется создавать будущее? Она и вправду так поступила, когда Ирисл пришел в себя вдали от горящего балка. А он, понимая, что произошло и что старуха с ним сотворила, кинулся на нее с мечом. Не встретила рубящую удар кулаком, расколов клинок на десяток острых длинных фрагментов, разлетевшихся во все стороны, и мрачно бросила. «Я спасла твою шкуру, молодой некромант. Ты хотел идти обратно в пожар? Там бы и сгинул. Твои люди давно мертвы, или, если им повезло, разбежались. Ты бы остался на тех улицах. Если не из-за мелгов, то из-за шаутов. Хватит ребячеств, и прошу прощения за это своей воле. Он с трудом сдержался, чтобы не броситься на нее. В груди кипела ярость и... голод. Его конь желал человеческой плоти. и рисла остановила лишь то, что рукав «не» задрался, и он увидел, как подмигнула ему одна из множества нарисованных пташек. И лейтенант решил подождать. Посмотреть, что будет. Возможно, она действительно могла помочь. Странная женщина, прекрасно играющая на лютне и ломающая добрые клинки ударом костлявой руки. После того разговора и потери Тиуна, казалось, прошли годы. Не мало что объясняла, и любую информацию из нее приходилось вытягивать клещами. Им удалось пересечь горное герцогство с юга на север, сперва через дробацкие врата. Совершенно опустевшие, распахнутые, никем не охраняемые, больше напоминающие склеп. Среди мертвецов ни одного фихшейца или ириасца, все сплошь горные. Гражданская война из-за темного наездника была в самом разгаре, катясь по стране жестоким жнецом. Затем шли через долины, плато и ущелья, которые замерли в тревожном ожидании беды, или же перетерпевшие ее, сгоревшие, насыщенные кровью, безумием, болью, потерями, страдающие от голода и страха. Это был сложный путь, полный опасностей, сомнений и неуверенности. Они никогда не знали, что их встретит за следующим перевалом, лесом, склоном. Будет горная деревня жилой или опустевшей. Поклоняются ли там Вейрону, или же все еще верны шестерым? Мрачные нелюдимые замки и башни высились на отрогах, и всегда можно было ожидать, что со стен полетят стрелы или арбалетные болты. Некоторые укрепления оказались сожжены, и над сгоревшими кровлями донжонов кружилось сытое воронье. Ирисл всю жизнь считал тех, кто живет на этой земле, врагами. Они и были ими, если разобраться. Фикшейсы горное герцогство погрязли в вековых войнах, которые порой сменялись шатким миром, пускай и продолжавшимся иногда несколько десятилетий. Герцогства всегда конфликтовали друг с другом. За землю, за выход к морю, за турмалиновые серебряные шахты на южных склонах, за новые границы и за кровь ради крови. Ирисл заведомо не любил живущих по ту сторону Драбатских врат и никогда не думал, что окажется на их землях. Всегда богатых, несокрушимых, многолюдных и недоступных. И вот теперь, очутившись здесь во времена суровые и непростые, Увидел трагедии обычных людей, путников, тех, с кем приходилось делить тракты и ночевки. Он успел выслушать множество историй, которые внезапно словоохотливая Катрин легко вытягивала из людей, узнавая все, что считала нужным. Ему было жаль их, потерявших дома, собственность, семьи, надежду и веру. Страна, охваченная гражданской войной, где непонятно, кто друг, а кто враг, Перемалывала любого. Им везло. Не, словно бы чувствовала опасность, сходила с тропы загодя, прежде чем появлялись конные разъезды одной или другой страны, или путники, вызывающие хоть малейшее подозрение. Однажды издали Рисел приметил темную фигуру в плаще. Незнакомец поднимался по почти отвесному горному склону с такой скоростью, будто шел по ровной дороге. Старуха и сама заметила чужака, и, ни слова не говоря, взяв лейтенанта под руку цепкой клешней, потащила под прикрытие деревьев. «Шаут!» Она села прямо в снег, с равнодушной меланхолией, наблюдая из-за еловых веток за удаляющимся демоном. «Я чувствую его». Он наконец-то понял, что сперва ощутил дискомфорт желудки, и это, как наитие, заставило его посмотреть в нужном направлении. «Конечно чувствуешь», — согласилась Нэ с видом, словно он высказал какую-то невероятно очевидную вещь, известную каждому ребенку. И, дотянувшись дорожным посохом, ткнула его чуть пониже грудины. «Здесь. Твой дар, пускай слабый, способен на подобные фокусы. Я смог бы ему противостоять?» не смерила его немного насмешливым взглядом. «Ну, секунд пятнадцать. Потом бы он стянул с тебя кожу». «Но я не некромант». У нее был сухой смех, словно кашель маленькой старой девочки. «Ты воин, всадник, командир. Но не то слово, что только что сказал парень. Ты умён и не трус, признаю это. Но до полноценного замаз тебе как...» Она подвигла челюстью и призналась. «Мне лень придумывать аналогию. Уверена, ты понял. Тебе есть дар, но он не развит». И Шаут выпотрошит тебя с той же легкостью, как любого другого человека. Но не тебя. В балке ты хорошо показала себя. Пока мне везло. Но ты же понимаешь, любая схватка — это игра удачи и милость шестерых. Когда-нибудь и меня ждет поражение. Поэтому я стараюсь не попадаться им на глаза. Незачем искушать судьбу и привлекать к себе лишнее внимание. После балка, а точнее даже еще раньше, они ищут меня. А теперь и тебя, полагаю. «И почему они это делают?» «Потому что я Катрин, которую зовут Не. Или Не, которую зовут Катрин. Безумная старуха, когда-то радовавшая людей музыкой, а теперь пытающаяся сделать хоть что-то, прежде чем наш мир, балансирующий на краю пропасти, съедет вниз». «Странно, что ты не назвала себя великой волшебницей или одной из учениц шестерых». «Слова часто пусты. Это ничем не поможет мне. Ничем не поможет тебе». Хотя я была бы не против доли богини, чтобы и силой дара плавить реальность. Но сказки давно уже в прошлом. А в настоящем вот она я, бабка, завернутая в кучу теплых тряпок, которая ковыляет вместе с воином без меча через снежную горную страну на север. Будь проще. Не думай о том, кто я и что я умею. Или умела когда-то. Думай, как дотянуть до вечера, найти место для подходящей ночевки и накормить себя и меня. «Делай малые шаги, не скачи! Тогда не свернешь шею, а пройдёшь весь путь до самого конца!» А настоящий некромант. Шаут уже скрылся за камнями на самой вершине горы. Он бы справился с этой тварью. Не молчала, затем, решив что-то для себя, вздохнула. «Шауты смертны. В нашем понимании, конечно же. Тебе стоит понять их суть». «Что здесь понимать? Всем известно, что они асторы, некогда изгнанные и измененные. «Ну да, ну да, но я сейчас не о том. Они приходят в наш мир через лазейки, а теперь уже через полноценные ворота, как я погляжу. Приходят из иной реальности, темной, чужеродной и ужасной, в своем истинном обличии той стороны. Ты видел их в балке. Тени, щупальцы, создания, похожие на пауков. Они сотканы из истинного мрака. Оказываясь, здесь шауты обретают долгожданную свободу, Но наш мир для них нестабилен, назовем это так. В форме мрака демоны очень сильны. Некоторые настолько, что, чтобы с ними справиться, нужен опыт настоящего тувина. Но долго в форме теней в нашем мире они находиться не могут, та страна затягивает их обратно. Я объясняю, понятно или говорить помедленнее. Более чем понятно. Прекрасно. Чтобы задержаться, им приходится вселяться в тела. Плоть людская становится для них защитой. Демоны теряют часть силы при этом. Они не могут быстро перемещаться в тенях, не могут объединяться в одно существо, утрачивают некоторую опасную магию, но получают множество удовольствий, вроде нахождения среди нас, иногда годами, поедание нас, управление мелгами или подобными нам». Она закашлялась, потом произнесла. «Я как тетерев на таку, могу разглагольствовать об этом долго». Но мы отходим от твоего вопроса, добрый лейтенант. Итак, те, кто не имеет человеческой оболочки, очень опасны. И обычный воин, пускай даже в полной броне и с лучшим клинком, не в состоянии с ними справиться. Только если шестеро ему благоволят. Такое случалось, но редко. Здесь работа, посильная для Тувина или Великого Волшебника, не для Дзамас. Некроманты смогут себя защитить, если умные резво соображают. Но никак не убить противника. А вот к тем шаутам, кто вселился в человеческие тела, уже иной подход. Нэ отвлеклась на шум, раздавшийся где-то за скалой, очень похожий на сход лавины. Сидела молча несколько минут, оценивая происходящее. Ирисл тоже ничего не говорил. Она редко отличалась словоохотливостью с ним. Днем шла, словно ее кто-то дергал за ниточки, а вечером уставшая... Сразу засыпала, отделываясь лишь короткими односложными предложениями да раздраженным ворчанием. «Тех, кто похож на нас, убить могут и простые люди. Шауты все еще сильны, особенно ночью, когда много лунного света. Но если разрушить тело, они вытекут из него кипящей ртутью и уйдут на ту сторону, пока не найдут новый способ вернуться. Убить их непросто, хотя возможно. Можно навалиться толпой, разрубить на куски». Замедлить дубовым колом. Подобное шокирует некоторых из них на краткие доли секунды. Солдаты побеждали шаутов, если не трусы, и действуют сообща. Иногда и в одиночку случалось. Даже без оторванных конечностей обходились. Разное бывало. Сила демонов — странная вещь. Некоторые очень опасны, другие... Она скривила бледно-синие губы. Другие просто опасны. Волшебники прошлого считали, что все зависит от того, сколько потеряли твари, проходя границу между нашими мирами, и какое тело выбрали. И ещё одно, раз уж я заговорил о телах. Шауд, даже самый сильный, оказавшись в теле на долгий срок, уже не может его покинуть по собственному желанию. Он сливается с ним, становится единым целым. Таких существ в прошлую эпоху встречалось достаточно, и они жили веками среди нас. Горное герцогство тому примером. Это была их вотчина, и выкурить их отсюда смог только Тион. Когда оболочку таких лунных людей разрушают, демон уже не уходит на ту сторону в виде теней, а сдыхает. Без шанса вновь прийти в наш мир. И вот я подошла к твоему вопросу. Опытный некромант без труда может справиться с демоном в теле человека, ибо тело мертво, а от повелителя мертвых. Хотя, если быть откровенной, то лучше всех с тварями справлялись Асторы, что неудивительно. Асторы вернулись в наш мир с той стороны, пускай и перерожденные людьми, но с новой магией, которую они изучили взамен той, что у них отняли шестеро. И такое волшебство для шаутов, словно отравленный клинок для герцога. Но если Асторы всегда воевали с лунными людьми и могут с ними справляться, то почему-то у вины преследовали их и убивали. Но я нахмурилась. «Хороший вопрос. Потому что они враги. Как тебе такое?» Никто не желал еще одной битвы теней, которую развязал Вейрон. Развязали Асторы, сманив на свою сторону множество молодых волшебников, выступивших против шестерых. «Их способности...» «Хватит!» — резко оборвала она его, неожиданно пружинисто поднимаясь на ноги. «Я отморожу тебе задницу за беседой. Эта тварь ушла, и нам надо пересечь открытый участок вон до тех вершин, пока она не вернулась». «А Шаут вернется?» «Конечно! Он идет по нашему следу от Балка, и рано или поздно мы встретимся. Но лучше уж поздно». И они шли и шли. Отдыхали, ночевали, пробирались на север путями, которые сам Иерисал никогда бы не нашел. Не вела его через суровый край старыми королевскими дорогами, почти исчезнувшими за тысячу лет. Туннелями, ущельями, долинами и перевалами обходя угрозы и срезая путь. Порой по снегу, ледникам и тропинкам над пропастями. Иногда они брели по самому дну глубоких ущелий, едва перелезая через обледенелые камни. А иногда оказывались выше облаков на скальных отрезках, где кроме них лазали лишь дикие козы. Ей помогали птицы. То сойка, то сорока, то яркокрылый зимородок, то настоящий венценосный журавль прилетали Брали плату в виде хлебных крошек, делясь информацией о том, чего ждать от дальнейшей дороги. В конце концов, следуя вдоль восточного горного хребта, они увидели на горизонте величественную белую стену, закрывавшую сперва четверть, а затем и половину неба. «Предел северных ветров! За ними тараж!» Не смотрела на острые пики с видом человека, сделавшего свою работу на редкость хорошо. «Великоваты они для простых путников. На другую сторону нас перенесут твои пташки? Или у тебя в сумке есть какие-то невероятные сюрпризы Таувина?» Она внимательно посмотрела на него, и ее глаза выражали лишь холодное ожидание. И Рисел развел руками. «То есть ты реально считаешь, что мне больше нечего делать, и я пошел за тобой, потому что ты просто меня позвала? Или пообещала, будто мы сможем выиграть в войне?» По-твоему, я похож на человека, который верит каждой безумной старухе, что окажется у него на дороге? У тебя живые татуировки. Да ты их не очень-то и скрывала. Я с детства помню сказки о людях, у которых были точно такие же. Это делает меня ту вином? Ты устал в дороге, а на высоте сложно дышать. Многое может почудиться. Нет, конечно». И да, может почудиться, но не каждый человек способен разбить меч кулаком или играючи убивать мелгов и шаутов в балке. Я не любопытен и не стану спрашивать, как уцелел кто-то из вашего ордена, даже если он и выглядит как старая развалина. И не буду узнавать, сколько вас и почему вы раньше не показывались. Скажешь, что же, пташки!» Как ни в чем не бывало, произнесла она, проигнорировав его слова. Предел северных ветров — это не горы на южной границе герцогства, где переходов вроде Драбатских врат на сотни лик пара штук. Здесь множество перевалов, высоких и низких, ущелье и скальных дорог, оставшихся еще со времен Единого Королевства. Тараш всегда был добрым другом горного герцогства, и через эти тракты веками шла торговля. Как, по-твоему, третинцы, возят свои товары в Тараж и кулью? Через два 3 дня дойдем до отрогов, а потом, если мое здоровье позволит, дней 5 и будем в соседнем герцогстве, у мышиных гор. А дальше? А дальше пойдем еще дальше. Надеюсь, не к замкам белого пламени. Ну нет, рубеж нам ни к чему.